Глава 12. Они прибыли на пустырь примерно за час до назначенного времени. Талгат приказал своим сотрудникам обыскать все вокруг. Их было четыре человека, и у двоих были приборы ночного видения. Двое умудрились спрятаться, замаскировавшись среди развалин. Еще один сидел в джипе, который должен был блокировать дорогу с другой стороны. Четвертый спрятался на переднем сидении Ауди, на который должен был подъехать сам Толгат. Когда Талгат выйдет из автомобиля, его сотрудник должен будет пересесть за руль машины и приготовиться забрать своего руководителя или подстраховать его. Мерседес, на котором прибыли Ренат и Дима, должен находиться несколько в стороне. Водитель сидел за рулем, но из-за темных стекол того, кто находится в салоне, невозможно было разглядеть. Все было готово для встречи. Толгат пересел в Ауди, и машина отъехала от пустыря, чтобы вернуться сюда в установленное время. Ренат проводил автомобиль долгим взглядом. «Я придумал еще лучшую концовку для нашего детектива», — предложил Дима. «Предателем должен быть не я, а твой начальник службы безопасности. Представляешь, как эффектно? Он привозит деньги и делает все, чтобы встреча не состоялась. Или еще круче. Он стреляет в Диланова, чтобы тот не успел ничего рассказать. Но Диланов успевает перед смертью открыть нам имя предателя. Красивая концовка. «Только не говори при Толгате, попросил Ренат. «Он на тебя страшно обидится. Учти, что он южный человек, а у них свои понятия о чести и достоинстве. Они могут быть врагами, но предатели не любят». «Я это говорю нарочно, чтобы тебя отвлечь». — сказал Дима. — И вообще, тебе не нужно было сюда приезжать. Достаточно того, что сюда приедут Талгат и его люди. Зачем тебе самому соваться в это пекло? Я понимаю, что нужно освободить Инну. Но давай доверим эту операцию профессионалам. Ты бы не пошел играть за Рихтера, если бы тебе предложили освободить Инну после твоего сольного концерта в консерватории. Или петь вместо Кобзонов в Кремлевском дворце съездов. «Каждому свое. Это как раз тот случай, когда должны работать профессионалы». «А ты зачем сюда приехал?» «Ты тоже профессионал. Я твой друг. И приехал из-за тебя», — пояснил Дима. «Это как раз нормально, когда друзья появляются рядом в трудную минуту. Но обрати внимание, что я сижу рядом с тобой, а не бегаю с оружием по пустырю». «Спасибо. Скоро подъедет этот Диланов, и мы, наконец, все узнаем». Ты даже не представляешь, как мне хочется узнать правду. Уже твердо решил, что плюну в глаза тому, кто это придумал. — Сначала нужно узнать, кто это был, — напомнил Ринат. Раздался телефонный звонок. Это был Талгат. — Я сейчас подъеду. Что бы ни случилось, не выходите из автомобиля. «У водителя есть четкие инструкции. Если начнут стрелять или там будет засада, вам нужно уезжать. Сразу уезжать, не задерживаясь ни секунды». «Мы так и сделаем», — согласился Ренат. «Будь осторожен». «Я включу микрофон, который взял у Стасиса. Вы сможете услышать весь наш разговор. Повторяю, в случае малейшей опасности сразу уезжайте, и не нужно меня спасать. Я сам выберусь из этой ситуации». «Деньги у тебя с собой? Двести тысяч. Я забрал дипломат и вытащил остальные деньги. Через несколько минут я увижу Диланова или того, кого он пришлет вместо себя». Они ждали, всматриваясь в ночную тьму. Ренат достал прибор ночного видения. Отсюда можно было разглядеть подъехавшую Ауди. Из машины вышел Талгат. В руках у него был дипломат. Не оглядываясь по сторонам, он достал телефон. Очевидно, в этот момент раздался звонок. Да, ответил Талгат, я уже приехал. Один. В машине никого нет. Я иду к зданию школы. Талгат двигался спокойно и уверенно. Ренат даже ему немного позавидовал. В отличие от Стасиса, он шел так, словно гулял по своей даче. Талгат подошел к зданию, остановился в двадцати шагах, достал телефон и перезвонил. Что мне делать? Я стою позади школы, прямо на пустыре. Где вы находитесь? Я вас не вижу. Где? В здании школы? Да, я понял. Нет, я подойду ближе. Я понимаю. На 10 шагов. Он нарочно повторял требования Диланова, чтобы его все слышали. Талгат подошел ближе к школе. «Стой — Стой! — прозвучал сверху возглас. — Вы используете школу как наблюдательный пункт? — спросил Талгат. — Или вы все там прячетесь? — Стой на месте! — крикнул ему неизвестный. — Положи дипломат и подними руки, чтобы я их видел. Талгат так и сделал. Поднял обе руки. — Где женщина? — спросил тот же голос. — А где наша женщина? — спросил в свою очередь Талгат. — Мы договаривались, что вы привезете женщину. Отсюда невозможно было увидеть, кто именно разговаривает с Талгатом. Очевидно, на это и рассчитывал говоривший. «Я привез деньги», — показал на дипломат Талгат. «Деньги потом. Где женщина?» «Сначала скажите, где наша женщина, а потом я скажу, где ваша». «Она недалеко. Как только мы договоримся, ее отпустят, и она сможет вам перезвонить». «Тогда отпускайте, и мы отпустим Евгению». «Где она?» «Так мы будем долго припираться. Давайте поверим друг другу. У нас просто нет иного выхода». Говоривший замолчал. Затем он предложил, «Я брошу веревку, а вы привяжите свой дипломат к ней. Если все деньги на месте, я скажу вам, где Инна». «Нет!» — крикнул Талгат. «Так мы не договаривались. Женщина на женщину. Деньги за информацию». «Хорошо. Привязывайте деньги, и я расскажу вам, кто заказал вашего шефа прямо сейчас». «Сначала женщину!» — потребовал Талгат. «Молодец!» — сказал Дима. «Он ему не уступает». Ренат с мрачным видом слушал диалог. Он переживал, что не может оказаться на месте Талгата. «Где Инна?» — крикнул Талгат. «Где она находится? У нас мало времени. Говорите, или я сейчас уйду!» «Она здесь!» — раздался в ответ возглас в соседнем доме. «Я позвоню, и ее приведут. А где Евгения?» «Она у себя дома. Мы решили ее не брать с собой, чтобы не волновать». Она очень переживает и не хочет выходить из своей квартиры. Я вам не верю. Позвоните ей домой на городской телефон. Как только здесь появится Инна, из квартиры выйдут наши люди. Подождите, я ей перезвоню». Потянулись томительные минуты ожидания. Затем позвонил мобильник Талгата. «Да, Анзор, я все понял. Можете выйти из квартиры, и пусть она перезвонит и сообщит, что вы ушли». «Как только выйдете, сразу уезжайте. Если она позвонит в милицию, у вас будет не больше пяти-шести минут». Он отключил телефон и стал всматриваться в оконный проем, откуда кричал неизвестный. Возможно, это был сам Диланов, а, возможно, был посланный им связной. Теперь следовало ждать. «Наши уходят!» — крикнул Талгат в ночную тишину. «Сейчас приведут женщину!» — ответили ему из окна. Толгата обернулся. Послышался шум подъезжающей машины. Это был внедорожник Хонда. Автомобиль подъехал и остановился в нескольких метрах от толгата Он терпеливо ждал. Дверца открылась. Из автомобиля вышел водитель. Это был мужчина среднего роста, небритый, черноволосый, одетый в кожаную куртку и темные брюки. Подойдя к задней двери, он открыл багажник, наклонился и вытащил молодую женщину. У нее были связаны руки и ноги. На лице была широкая лента лейкопластыря. Мужчина довольно небрежно бросил молодую женщину на землю. Затем вернулся на свое место и уселся за руль, не сказав ни слова. Толгат всматривался в жертву. Сомнений не было. Перед ним лежала связанная Инна. Она слабо дернулась, и он сделал шаг по направлению к ней. «Стой!» — крикнули ему из окна. «Теперь деньги!» «Пусть развяжут ей руки и ноги!» — возразил Талгат. «Сначала я должен убедиться, что это она!» «Ты разве не видишь?» «Не вижу. Здесь темно и ничего не видно. А ближе подходить ты не разрешаешь!» «Зачем он тянет время?» — удивился Дима. «Пусть отдает быстрее деньги, узнает имя предателя и забирает Инну, если это она!» «Наверное, у него есть причины!» — ответил Ренат. «Подожди!» — крикнули Толгату из окна. — Покажи, что у тебя в чемодане водителю. Тогда сможешь подойти ближе. Талгат наклонился, открыл дипломат, показал содержимое. Водитель вылез из машины, подошел ближе. Увидел пачки денег и кивнул. Затем вернулся в машину, достал телефон. Позвонил. — Сколько можно? — не выдержал Дима. — Они теряют столько времени. — Талгат знает, что делает, — возразил Ренат. Водитель закончил разговаривать и снова вылез из машины. Он подошел к Инне. Она застонала, увидев водителя. Он достал нож и перерезал веревки на ногах Инны. Затем попытался поставить девушку на ноги. Но она не могла стоять. Инна была потрясена. Ноги у нее затекли. Она просто рухнула на землю. Толгат сделал несколько шагов по направлению к Инне. — Не подходи! — крикнули из окна. — Сейчас мы заберем деньги и уедем, а ты получишь свою информацию. — Можешь потом ей помочь? — Я помогу ей сейчас, — возразил Талгат. И подошел к Инне совсем близко. Она подняла голову. Он видел кровоподтеки на лице, на губах. Нахмурился, повернул голову, и в этот момент он допустил непростительную ошибку. Его так возмутил сам факт того, что заложницу били, что он забыл о микрофоне. Забыл о том, что его слышит Ренат. Он крикнул в окно. «Мы так не договаривались! Зачем вы ее били?» Ренат уже не мог сдерживаться. Он бросил прибор ночного видения и, не раздумывая, выскочил из машины. Дима бросился за ним. Водитель даже не успел среагировать. Только через несколько секунд он достал пистолет и бросился следом за ними. «Давайте деньги!» — крикнули из окна. Очевидно, там был сам Диланов. Его сообщник, стоявший у машины и не получавший инструкции, не знал, как себя вести. Толгат наклонился, чтобы сорвать веревки с рук Инны, и в этот момент увидел бегущих по пустырю Рената и Диму. Он поднял голову, не успев ничего сказать. «Стреляй!» — крикнул из окна Дилана в сообщнику. «Стреляй быстрее!» Очевидно, сообщник не отличался особой сообразительностью. Пока он доставал оружие, прошло несколько секунд. За это время Талгат тоже успел достать свой пистолет. Бандит попытался прицелиться, но Талгат выстрелил первым. Затем еще раз. Сообщник Диланова зашатался и упал на землю рядом с машиной. «Не бегите!» — крикнул Талгат, поднимаясь и обращаясь к Ренату. «Не приближайтесь!» Из окна раздался выстрел. Талгат, неловко повернувшись, упал на землю. Ренат замер. Дима едва не налетел на него. Они оглянулись. За ними бежал их водитель. Дай твой пистолет, потребовал Ренат, выхватывая у водителя оружие. Но в этот момент раздались крики и выстрелы. Один из подчиненных Талгата обошел здание школы и сумел войти в здание, разбив стекло на втором этаже. Он незамеченным влез в здание, пока Диланов был отвлечен разговорами и начавшейся стрельбой, и теперь напал на негодяя сзади, сумев выхватить у него оружие. Ренат подбежал к Инне. Увидев его, она улыбнулась. Он сорвал лейкопластырь с ее губ, развязал ей руки. Подбежавший Дима помог девушке подняться. На нее страшно было смотреть. Губа была разбита и распухла. Под глазом большой кровоподтек, на лбу ссадина. Но Инна улыбалась. «Я знала, — сказала она дрожащими губами, — что мой рыцарь меня освободит!» Рядом лежал Талгат. Ренат обернулся к нему, наклонился, чтобы помочь, и с ужасом увидел кровь на своих руках. «Выходит...» Талгат спас ему жизнь, когда повернулся спиной к Диланову. Со стороны автомобиля уже спешили остальные сотрудники Талгата. Подбежавший водитель вместе с Ренатом попытались перевернуть раненого на спину, но тот застонал. Очевидно, Талгат был еще жив. «Вызывайте скорую помощь!» — приказал Ренат. «Его нужно срочно в больницу!» «Нельзя!» — простонал сам Талгат. «Меня нужно отсюда увезти! Нельзя сейчас в больницу!» «Ты ранен!» — возразил Шарипов. «Нельзя!» — простонал Талгат. «Увозите меня отсюда!» «Звони!» — закричал Ренат, обращаясь к своему водителю. Тот, никогда не слышавший криков хозяина, смутился, даже испугался. Он достал телефон и стал набирать номер скорой помощи. Ренат обернулся к раненому бандиту. Тот пытался подняться, но не мог. В него попали обе пули Талгата. К зданию школы побежал еще один сотрудник Толгата. Через несколько мгновений там наступила тишина. Очевидно, двое подготовленных людей справились с Дилановым. «Они спрашивают адрес», — доложил водитель. «Нам нужно срочно отсюда уезжать». «Нет», — грозно заявил Ренат. «Как раз сейчас мы никуда не уедем, пока, наконец, не разберемся, что здесь происходит и откуда взялись эти типы». «Что с Толгатом? Куда его ранили?» «Непонятно», — сообщил водитель. «Пуля попала ему в спину. Я не знаю, куда именно. Но он теряет много крови». «Тогда мы сами отвезем его в больницу», — решил Ренат. «Нельзя терять время».